Анна Адувалова. Ольга Пашнина. Архимаг ищет невесту. Пролог. Утро, фонарь, аптека закрыта. Как же ему плохо. Помнится, много лет назад, когда архимаг Франглийского королевства Анджей Брендвид был еще студентом, похмелье проходило легко и непринужденно. В девятнадцать он мог гулять все выходные, отдавая сну по паре часов в сутки. А наутро, как ни в чем не бывало, вставал и отправлялся на занятия. Сейчас, спустя много лет, напитки стали дороже, компании пафоснее, А вот похмелье, увы, противнее. В это время дворец был совершенно пуст. Ласковые утренние лучики солнца проникали через огромные окна и почти пригревали. Лето в этом году не задалось совершенно. Из коллегии магов на пенсию ушел лорд Гронск, а он заведовал погодой. Милейший души человек. Надо сказать, с ним и традиционно снежные зимы были теплее. А теперь, кажется, всем плевать, что уже почти треть лета прошла, а сирень в королевском саду и не думал отсвести. Обо всем этом Архимаг размышлял с легкой ноткой раздражения. Он ненавидел собственный день рождения не только за официоз королевского приема, но еще и за то, что никто и не думал давать ему потом выходной. А стоило бы... раздалось где-то впереди. Вот это номер! И кто принес кошку во дворец? Управляющий узнает, выгонит вместе с хозяином. Или вовсе на воротник пустит. Вслед за Мяу появилась и виновница грядущего переполоха. И вот тут-то господин архимаг понял, что впервые за много лет работы он ничего не понял. Кошка была крайне нетипичная размером со среднюю собаку, пушистые, довольно грациозная, но при этом совершенно слаб до ушей розовая. Если бы его попросили описать этот цвет, он бы сказал «самый мерзкий из всех розовых». Первая мысль. Таких кошек не бывает. Вторая. Надо меньше пить. Такой зарок Анжей давал себе после каждого дня рождения» но сейчас осознал как-то уж слишком хорошо. Меж тем, пока он усиленно моргал, розовая кошка махнула розовым хвостом и была такова. Скрылась в соседнем помещении. «А ну, стой!» – крикнул Архимаг, намереваясь поймать странное животное и выяснить, откуда вообще этот глюк появился. Он решительно распахнул неплотно закрытую дверь одной из гостевых комнат, в которую юркнула кошка, но вместо животного обнаружил там последнего человека, которому стоило показываться с похмелья. «Анджей?» – радостно воскликнула леди Брендвид. «А где кошка?» – растерянно спросил он. На полпути к сыну она остановилась и нахмурилась. «Ты что, пьян?» «Уже нет». «Анджей, ты забыл, какой сегодня день?» «Я еще об этом не думал», – честно признался он. «Я еще во вчерашнем». «Я думала, ты уже на совете». «Совет? Вот демоны!» «Он напрочь забыл про утренний совет коллегии магов, в который он вообще-то председательствует». «Так, теперь надо осторожно выяснить». По какому поводу совет? А, я приехала, чтобы помочь тебе с отбором. Знаю я, как ты отнесешься к такому ответственному мероприятию, как выбор невесты. Поэтому девушки уже прибыли, ждут знакомства с тобой. Вечером официально откроют отбор. А сейчас нужно сообщить всей коллегии. Король вызвал меня прямиком из Ришбурга. Всё это время мать тащила его практически под руку к залу для заседаний. Теперь Анджи вспомнил. Он и впрямь нехотя назначил совет по поводу своей женитьбы, но совершенно забыл, что назначил его на утро после дня рождения. Король тогда сказал. «Тебе уже тридцать Тебе пора жениться. Статус архимага обязывает подавать пример». «Дар должен быть передан наследнику». Ну и все в таком духе. Пришлось что-то отвечать, но на самом деле Анжиева «Да-да, соберем совет!» прозвучала не слишком убедительно. И кто же знал, что король вызовет его мать? Леди Брендвид с присущей ей энергичностью тут же взялась за дело. «И куда все-таки пропала розовая кошка?» Этот вопрос занимал Архимага всю дорогу до зала. «Леди Брэндвид?» К ним подошел королевский советник и отвесил глубокий поклон. «Рад видеть вас в замке. Хоть мы виделись в последний раз больше десяти лет назад, вы все так же очаровательны». «Благодарю, Эдвин!» «Давайте начинать собрание. У меня уже через час новая встреча. Я очень занята!» Пришлось ему прикрикнуть на неспешных членов коллегии. «Господа, давайте собираться активнее. Господин архимаг Франклийский должен официально объявить о начале отбора его невесты!» «Да не кричи ты так!» – поморщился Анжей. «Жениться не хотите?» С сочувствием спросил советник. «Голова болит!» – вздохнул архимаг. «Тише!» – леди Бренвид строго шикнула на них и села в кресло по правую руку от сына. «Отбор начинается!»